Глава 21 «Слушай, Селина, решила задать вопрос девушке. Я так понимаю, что с начала учебного года уже прошло достаточно немало времени. Так скажи, почему у нас профессор Аманда Крейн впервые сегодня провела урок? Ну, он же был вводным, а затем последовала первая тема. Она только пару дней назад вернулась из отпуска, пожала плечами девушка». «О, так у вас преподаватели тут тоже в отпуск ходят?» – удивилась я. «А ты что думала, что мы тут какие-то отсталые?» – хихикнула Селина, весело стрельнув в меня взглядом. «Конечно ходят. Всем время от времени нужен отдых». «Нет, конечно, я не думаю, что вы тут отсталые, просто мне интересно, как у вас тут всё устроено?» Мы как раз подходили к тренировочному залу, у которого уже столпились первокурсники с нескольких факультетов, о чём-то тихо переговариваясь и совершенно не обращая на нас никакого внимания. «А у нас что, будет совмещенный урок?» – спросила я у Селины. «Да», – кивнула она, подтверждая мои подозрения. «У нас тут постоянно так. Профессор Ройс всех грамотно распределяет по зонам, так что никто никому мешать не станет». Пожала на плечами, а затем добавила. «Ладно, идём переодеваться». И мы, пройдя уже мимо переодетых ребят в форме одного цвета, но с разными нашивками, которые принадлежали их факультетам, направились в небольшое помещение с простенькой, выкрашенной в тёмно-коричневый цвет с небольшим узором двери. Первой вошла Селина, я за ней. Помещение оказалось больше, чем я могла себе представить. Высокие потолки со светящимися огоньками в самом верху. Они светили не очень ярко, но этого было вполне достаточно, чтобы разглядеть всё вокруг. Просторная... Очень просторное помещение, шкафчики, над каждым из которых светились инициалы адепта и его факультета. Очень удобно. Мы как раз подошли к одному из таких шкафчиков, когда Селина сказала. «Смотри!» Она протянула руку к одной из кабинок, над которой светились её инициалы, ср и кристалл нашего факультета. Кабинка тут же открылась, стоило Селине её задеть. «А теперь гляди!» Она лукаво улыбнулась, протягивая руку к другому шкафчику. Я думала, что она просто наткнётся на преграду, ну, если учесть, что тут явно стоит магическая защита, то её может слегка тряхнуть. Но нет, оказалось всё куда интереснее. Рука девушки просто прошла насквозь, не принеся ей вообще какого-либо вреда. «А это... как так?» Изумилась я, тоже протягивая руку, чтобы понять, как это работает. Рука словно попала в воздушное лёгкое облачко, слегка охлаждая и самую малость покалывая. Это такое ощущение, словно я оказалась на морозе, на котором начала покалывать щёчки. Только тут покалывала руку. Хм, приятно даже. «Ух ты!» — восхищённо выдохнула я, убирая руку и во все глаза уставившись на шкафчик, над которым высвечивались инициалы. К. Д. С нашего факультета. «Это так круто!» «Ага», — подтвердила девушка, согласно кивнув мне. «Зато ты теперь точно знаешь, что никто посторонний не сможет залезть в твою ячейку». «Это крутая защита!» «Да, я всё ещё была в восторге от этого. Как же жаль, что в моём мире такой защиты нет и быть не может. Ладно, ты найди свою кабинку и приложи к ней руку, чтобы защита считала твою ауру. А затем мы пойдём к тому окошку». И она указала рукой куда-то в сторону одной из стен. Я только сейчас заметила в ней еле-еле освещенное огнями окошечко с какой-то тусклой надписью на неизвестном мне языке. Поискала глазами значок артефактора со своими инициалами. Он высвечивался с другой стороны от кабинки Селины. «Жаль, надеялась, что они у нас будут находиться рядышком, но ничего не поделаешь». Грустно улыбнувшись, подруги направилась туда. Моя кабинка располагалась среди кабинок боевого факультета. «Странно. Почему так? Почему все артефакторы не рядышком, а врозь?» «И ещё все кабинки стояли не в один сплошной ряд, а маленькими группками из трёх-четырёх ячеек». Иногда это были кабинки с одного факультета, иногда с двух разных, а еще реже, когда все факультеты разные. Как интересно, почему так? Пожала плечами, принимая такую странность. Потом у Селины поинтересуюсь, ведь должна же она знать, что все это означает. Сделала, как сказала подруга. Приложила свою руку к дверце шкафчика с кристаллом и своими инициалами «ДС». И кабинка засветилась чуть ярче, а затем с глухим щелчком отворилась. Открыла дверцу и увидела небольшой кусочек пергамента. Взяла его в руки и прочла. «Кабинка артефактора Дарины Светловой. Аура подтверждена, закреплена за данным адептом консьержем Генри, проживающим в Академии Смерти». «Вау!» — только и смогла вымолвить я. Непроизвольно перевела взгляд на соседнюю кабинку, над которой высветились инициалы Д.Р. с эмблемой огня. В душу тут же закрались неприятные подозрения. Знаю я одного такого адепта с боевого. Дэниэл Ройс. Чтоб ему икалось до скончания времён. Закрыла шкафчик обратно, предварительно положив в него свою сумку. А затем снова протянула руку. Он тут же с лёгким, чуть слышным щелчком отворился. Класс! Довольно улыбнулась я. Ну, а теперь обратно к Селине. Отошла от кабинки, не закрыв её. Ей была приятно удивлена, дверца кабинки закрылась сама собой. Ко мне подошла подруга, уже переодетая в спортивную чёрную форму. «Это что, получается, что даже если я забуду закрыть свой шкафчик, то он...» И показал рукой, словно закрываю дверцу. «Да», — кивнула Селина. «Тут высокая защита, никто не сможет открыть его. Только ты сама. А стоит отойти на несколько шагов, защита моментально срабатывает, и твоя кабинка закрывается». «Это очуметь просто!» — довольно выдохнула я. «Теперь буду спокойно, зная, что никто не сможет у меня что-либо вытащить без моего ведома». «Угу». Ты это, переоделась бы, а то через несколько минут уже занятие начнётся. Точно, похватилась я. Так, а куда? Туда. Указала рукой на стену, где тускло светились надписи над небольшим окошком. Быстрым шагом направилась в ту сторону, благо идти было совсем немного. Подошла. «Факультет», раздался явно мужской голос из окошечка. «Артефакторика, первый курс, Дарина Светлова. Ждите». Кивнула, не зная, видит меня или нет. Ну, просто я вообще никого не видела. Просто чёрная дыра в окне. Сплошная темнота. Не прошло и минуты, как из окна высунулась костлявая рука, держа мою форму. Испуганно вскрикнула, отпрыгивая на несколько шагов от окна. Ты чего? Тут же подбежала ко мне Селина, обеспокоенно заглядывая в перепуганное лицо. Там, указала пальцем на высунутую руку скелета. Что? Не поняла девушка, оглядываясь назад. Там, там рука, она же Это же кость, Селина, тихо прошептала я, побелевшими от страха губами. И не поняла она моего страха. "Тебя что-то смущает? Серьёзно?" уставилась на неё. "Там же кость. И что, Дарин? Это что должно означать? У вас что, в вашем мире скелетов нет?" сплеснула она руками. "Есть, но они обычно не разговаривают и уж тем более не двигаются", проклацала я зубами. "Да" Удивлённо вздёрнула она светлую бровь вверх. «Ну, тогда привыкай, подруга. Генри у нас тут постоянный консьерж. Именно он выдаёт нам форму». «Мне ещё долго её удерживать?» Раздался недовольный голос из окошка, из которого уже высунулась голова скелета. Селина, видя, что я не сдвинулась с места, с ужасом уставившись на черепушку, хохотнула и сама забрала мою форму. «Всё, иди передевайся Отдала мне мои вещи, подтолкнула обратно в сторону шкафчиков. На негнущихся ногах попрелась обратно, пытаясь переварить то, что только что увидела. В памяти всплыл тот самый скелет, который шёл по двору Академии, зевая так, что уронил челюсть на землю. Вот уж тоже зрелище не для слабонервных. И сразу подумалось, что тогда я видела именно этого самого скелета. Генри. Передёрнула плечами, пытаясь прогнать образ скелета перед глазами. Получалось крайне плохо. Быстренько переоделась в новую форму, положила вещи в шкафчик, после чего мы двинулись в сторону тренировочного зала. Там уже столпились адепты. «Ну, не опоздали, уже хорошо», — довольно произнесла Селина. Адепты стояли небольшими грубками и о чём-то перешёптывались. У всех ребят, в том числе и у меня, была единая форма для тренировки. Чёрная, с серебряными нитями по воротнику, манжетом и по краю брюк. Пуговицы из ярко-алого материала. Возможно, это какой-то камень, хотя я могу ошибаться. На ногах высокие, с толстой подошвой ботинки на шнуровке. На руках каждого перчатки без пальцев. Различие было лишь в одном – нашивки с именами и принадлежностью к факультету. Классная форма, ничего не скажешь. Но вот как в ней вообще заниматься-то? Это же будет неудобно и жарко. «Добрый день, адепты!» – раздался довольно громкий и приятный мужской голос. Повернула голову и немного опешила. В нашу сторону двигался высокий, с достающими до плеч темными волосами, которые сейчас были собраны в небольшой хвостик на затылке, мужчина. Одет в просторную серую рубаху со шнуровкой на груди, плотно облегающие мускулистые ноги брюки и такие же высокие ботинки на толстой подошве, как и у нас. Адепты, как по команде, вытянулись в струнку, и сейчас все взоры были устремлены в сторону преподавателя. Мужчина прошел сквозь толпу ребят и остановился. Итак, «Сегодня занятие в тренировочном павильоне отменяется», — уверенно произнёс он. «А тогда где же?» — раздался неуверенный голос одной из студенток. «Сегодня занятия будут проходить на свежем воздухе, так что разворачиваемся и все на выход, к тренировочному полю, бегом марш!» — скомандовал он. «Кто прибежит первым, будет бегать всего три разминочных круга». Селина, тихо, чтобы никто кроме неё не услышал, обратилась к девушке которая с открытым от восхищения ртом взирала на этого мужчину. «Это что, и есть тот самый профессор Алан Ройс?» «Что?» — как-то отстранённо переспросила она. «А, да, он». «Офигеть! А не слишком ли он молодой?» не. отрицательно мотнула она головой. «Ему уже 274 года». «Что?» — изумлённо воскликнула я во все глаза, уставившись на неё чем и привлекла внимание этого самого профессора. «Девушки, а вам что, особое приглашение нужно?» Сощурившись, обратился он к нам. «Хотите лишних три круга пробежать? Если вы...» Он посмотрел на наши нашивки, Светлова и Рейнарс. «Прибежите позже, остальных адептов, то я вам гарантирую, что с тренировочного поля вы будете не выходить, как все, а выползать». «Простите...» потупив взор и опустив голову, прошептала Селина, немного смущаясь. «Прощу, если успеете вовремя. А ещё лучше, до звонка». Хитро улыбнулся он. И мы с Селиной сорвались с места. Бежать пришлось быстро. Нам даже посчастливилось обогнать парочку ребят с факультета проклятий, из-за чего настороженно на них покосились. Не, ну а мало ли, вдруг с их стороны прилетит какое-нибудь проклятие. Было бы крайне неприятно. К счастью обошлось. Но как бы мы ни старались вовремя добежать до тренировочного поля, всё равно опоздали. Звонок прозвенел парой минут раньше. Но, что самое удивительное, профессор всех нас ждал уже там. И даже не запыхался. И не вспотел. «Ах!» — еле дыша выдохнула я, сгибаясь пополам, когда мы с Селиной добежали до нужного места. «А как ты он так быстро -то? Так он же...» Тяжело дыша и опираясь на свои колени руками, ответила она. «Вампир». Ему не составляет труда перемещаться по Академии. «Кто?» — скривившись от нехватки воздуха в лёгких, переспросила я у девушки. «Вампир», — повторила она, насмешливо глянув в мою сторону. «Какой кошмар!» — реально ужаснулась я теперь с недоверием и страхом, глядя на профессора. Который, как ни в чём не бывало, окидывал всех адептов насмешливым взглядом. И мне почему-то показалось, что взгляд этот был немного плотоядным. И вот как мне теперь спокойно заниматься, зная, что Алан Ройс не так прост, каким мог показаться мне в первые мгновения? Интересно, а Дэниел тоже вампир? Додумать да мне никто не дал, так как последовал приказ преподавателя. «Хватит пыхтеть и притворяться! Строимся для переклички!» И улыбка такая довольная. Мне почему-то сразу же захотелось сделать старшему Ройсу какую-нибудь пакость. Ну, чисто для того, чтобы стереть с лица эту очень уж довольную хмылку. Кажется, у меня начала вырабатываться антипатия к семье Ройс. Кое-как, превозмогая покалывание в боку и тяжёлое дыхание, встала в строй остальных адептов. После чего и начался самый настоящий ад. Ненавижу физпод.